Время от времени попадались следы партизан, еще дымящиеся кострища, примятая трава, груды окровавленных веток и тряпок. Здесь готовили обед, там перевязывали раненых. Засаду можно было ждать за любым поворотом, за любой скалой. Генерал Дюпон приказал усилить охранение и быть предельно осмотрительными. Безлюдье и тишина в горах – верный знак опасности и уж кому, как не жителям горной Швейцарии, было знать об этом. 3 июня войска Дюпона перешли через узкое дефиле Деспенья-Перос горного массива Сьерра-Морена, прошли через населенные пункты Ла-Каролина, гуар и Байлен и спустились в долину реки Гвадалквивир. Далее дорога шла параллельно Гвадалквивиру, впадающего в Кадисский залив до самого пункта назначения порта Кадис. Подходя к городку Андухар, французы узнали о мощном восстании, вспыхнувшем 29 мая в этой южно-испанской провинции Андалусия. Восстание имело центрами Севилью и Кадис. Хунтой Севильи было сформировано антифранцузски настроенное временное правительство. Испанский генерал Солано, обвинённый в симпатиях к французам, был повешен разъярённой толпой восставших. На западе провинция Эстремадура также была охвачена огнём восстания. Узнав об этом, Дюпон сразу же начал просить подкреплений. В частности, он писал маршалу Мюрату «Настоятельно необходимо, чтобы Жиронтский корпус был воссоединён». «Бесполезно». От Андухара, перейдя 2 июня на левый берег квадалки французы двинулись через деревни Мармолехо, Вилла-дель-Рио, Монторо и Эль-Карпио, Кальколео, где через большой каменный мост дорога вновь переходила на правый берег реки и вела уже непосредственно к Кордове. Весь день 3 июня авангард генерала Барбу проводил рекогностировку дороги на Кордову. Слухи о том, что восставшие собрали большую армию, доходили до Дюпона, и он ждал нападения, но не знал, когда оно произойдет и какими силами будет произведено. Очевидным было лишь то, что приятная победная прогулка подходит к концу. И вот то, что должно было рано или поздно произойти, произошло. У моста через Гвадалкивир в аль Авангард генерала Барбу встретился с четырнадцатитысячным отрядом испанских повстанцев и ополченцев из Кордовы под командованием Дона Педро де Чеварри. Произошло это рано утром 6 июня. Началась горячая перестрелка. Нерегулярные войска испанцев, несмотря на свою многочисленность, не представляли собой серьезной силы, и через три часа мост был взят. Французы, потеряв в этом деле не более 140 человек, решительно двинулись на Кордову. Кордово – это Мекка западного мира, старинный андалузский город, блистающий среди обломков былого величия и прекрасный, несмотря на разрушительную поступ веков. Здесь уже не было знаменитых висячих садов, прославленных арабскими летописцами, но все еще возвышался горделивый собор-мечеть с восемью сотнями колонн. Кордово – это город шестидесяти церквей и сорока монастырей. Здесь печать веков лежит на каждом строении, на каждом камне. Подойдя к Кордове, Солдаты Дюпона начали обстреливать центральные городские ворота из орудий. В три часа пополудни французская кавалерия бросилась в образовавшийся пролом, проникла на улицы города и приняла срубить всех без разбора. Вслед за кавалерией в город вошла пехота. С крыш домов на головы французов полилась кипящая вода, полетели камни. Испанцы защищались, как дьяволы, но ничто уже не могло им помочь. Город был захвачен уставшими и обозленными войсками генерала Дюпона. Остатки разбитой испанской армии бежали из своего прекрасного города, оставив его на милость победителя. Но о милости победителя речь может идти только в случае когда город сдается добровольно и встречает войска противника с хлебом, солью, символическими ключами и бравурной музыкой. Кордова отнюдь не была таким случаем. Существует распространенное мнение, что, взяв Кордову, голодные французы пошли по испанским домам. Начались повальные реквизиции, которые офицеры даже не пытались остановить. Дюпон понимал, что войскам после трудного и длительного марш-броска нужна эмоциональная разрядка, нужен отдых, нормальное питание, новая обувь и много чего еще, что обычно нужно солдату после боя. Все это было впоследствии поставлено в вину Дюпону. Эти грабежи, неизбежные на войне, всегда крайне мучительный для мирного населения, которое никак не хочет с пониманием относиться к нуждам армии. Вот и в Кордове ни о каком радушном приеме победителей не было и речи, а это еще больше озлобило французов, жестоко подавлявших любые зачатки сопротивления или выражения недовольства». Ненависть же к французам стала даже не просто ненавистью, а неким безграничным фанатизмом. Чувство самосохранения, любовь к ближнему и даже к Богу – все это меркло по сравнению с величайшим негодованием, которое испытывали кордовцы к своим палачам. То, что творилось в городе в эти дни, было ужасно. Солдаты, раздраженные оказанным сопротивлением, мучимые жаждой после форсированного многочасового марша под огненным небом, разбрелись по кварталам, проникли в дома, в таверны и погреба. Опьянение и ярость привели их к еще большему ожесточению. Они грабили монастыри и общественные здания. Беспомощные офицеры стали свидетелями сцен необъяснимой дикости. Швейцарцы тоже приняли участие в грабежах. Сержант Хейдегер вспоминал. «Мы нашли больше серебра и золота, чем могли взять. Наши ранцы были набиты ценностями. Все лавки были открыты, а товары выброшены наружу. Все было разбито. Мебель вытаскивали из домов на улицу. На французских биваках можно было увидеть в палатках Шикарные кресла, святыми ножками, дорогие покрывала, атласные подушки. Было расхищено все. Муниципальные деньги, монастырское золото и серебро, священные сосуды, картины, столовые сервизы. С изображений святых были беззастенчиво содраны драгоценные рамы. Сам генерал Дюпон, якобы набрав в свой багаж сокровища, На десять миллионов реалов. А аппетиты его генералов были разве что совсем чуть-чуть поскромнее. По улицам города бродили пьяные французские солдаты. Церковь Фуэнсанта была превращена в публичный дом. Короче, в течение нескольких суток Кордова была адом. Как пишет Владимир Шиканов, город подвергся жуткому трехдневному разграблению. Заметим, что позднее французский военный суд выдвинул в качестве одного из обвинений против Дюпона именно грабежи и насилие его солдат в Кордове, которые генерал не пресёк. Но это всё лишь изложение одной из версий. Существует и другая. Её автором является подполковник Эжен Тито, посвятивший много лет изучению биографии генерала Дюпона и написавший трехтомное сочинение «Генерал Дюпон. Историческая ошибка. Париж, 1903 год». Относительно этого сочинения, насчитывающего 2100 страниц, можно с сожалением констатировать лишь одно – даже среди историков-профессионалов мало найдется людей, чьи выдержка и любовь к истине столь велики, чтобы осилить это интереснейшее, но перегруженное фактами произведение. Эжен Тито утверждает, что разграбление не столь ужасное и всеобщее, как его описывают недоброжелательные. Продолжалось только во время боя и ограничивалось только домами, из которых стреляли по французам. Прочие беспорядки носили характер отдельных акций, которых просто невозможно было избежать.